Глава 7. Живули. Живули — игрушки, фигурки людей и зверей. Однажды к шатру Гаврилу Алексичу подошел седобородый странник с берестяным коробом за плечами. На нем были выгоревшие на солнце зипун и обычный новгородский поярковый колпак. На поясе висели новые лапти на обратную дорогу после длинного пути. Татарский часовой отталкивал старика, не подпуская к шатру. — Боярин! родимой! Гаврил алексич Где твоя милость? Услышь меня! Эти нехристи не пущают меня перед твои ясные очи! Весточку я тебе принес с родной сторонки! Гаврила бросился из шатра, подбежал к страннику, обнял его за плечи. — Знакомо мне твое лицо, где видел, не помню. — Да на торгу, в нашем Новгороде. — — Я всегда там возле блинника стою, что насупротив, супротив Мирона жбанника. Охотницкими селками занимаюсь, плету сети и на собле, и на белок, и на тетеревов. — Ну, пойдем ко мне, посидим, поговорим. — Порадовал ты меня. — еще порадую, — сказал странник, следуя за Гаврила Алексичем в шатер и садясь возле тлеющих углей костра. Он скинул потертый зипун, бережно сложил его поставил перед собой берестяной короб и, став на колени, принялся в нем шарить. — Как же ты сюда-то попал? — Постой, постой, я расскажу кряду. Услышал я, боярин, что ты с платовщиками и строговщиками пустился в далекие края на Волжское низовье и погоревал, что к вам не присуседился. Давно я задумал одно дело и пошел как-то на твой боярский дом посоветоваться со сватом моим, Аксеном Осипичем. — Знаю хорошо, — подтвердил Гаврил Алексич, — добрый и верный сторож он у меня. Нашел я свата, а он около крыльца стрелочки и щепка стругает. Обговорили мы с ним то да чего. а тут хозяйка твоя, бояра, не на крыльцо вышла. — Опоздал ты, дедушка, — говорит, — хозяин мой давно уже уехал внизу в низовье Волги, к царю татарскому Батыге. Наших пенников из него ли выкупать? И сколько еще раз черемуха зацветет, пока он домой вернется, не знаю. Только святителем молюсь, чтобы живым и невредимым его сохранили. А сам ты не согласился бы поехать его проведать? Запаса на дорогу, — говорит, — я прикажу тебе выдать. — Можно, — отвечаю. Волга мне река одна и знакомая. Сколько раз я когда-то по ней с молодчиками нашими ушку и гонял. Тут она позвала меня к себе в светелку и плакала, скажу без утайки, слезами обливалась. И вот, что тебе передать велела. Старик вынул из короба и протянул Гавриля Алексичу большой ком седого мха. Тот жадно схватил его и стал осторожно разворачивать. Внутри оказались так хорошо знакомые, обсосанные и потертые ребятками, две искусно вырезанных из липовых чурбашек детские игрушки. Одна изображала медведя на задних лапах, другая — мужика в поярковом колпаке, играющего на балалайке. И в мох этот сама боярыня игрушки детские завернула. — Пусть, — говорит, — отседовали с новым ханом его Гаврила Алексеевичу родным русским духом повеет, а то еще, упаси господи, дом родной позабыл, татарскую веру принял. Гаврила прижал мох к лицу и долго молчал, вдыхая знакомый запах хвои векового соснового бора. Глубокая тоска и нежность охватили его. Перед глазами, как живой, всплыл широкий двор родного дома, заросший буйной травой, где ходила его любава с малюткой на руках. А старший в белой рубашонке, ухватившись за материнский подол, был еле виден в высокой траве. Вспомнились веселый смех жены, ямочки на румяных щеках, и стук подковок Софьяновых полусапожек. Перед ним стали проплывать зубчатые стены старого Новгорода, величавое течение Олхова, шумное, беспокойное вечи. Каким далеким вместе с тем дорогим и близко все это было? Скоро ли, наконец, его отпустят домой коварный татарский владыка?